Конечно, та часть римского этноса, в это время совпадавшего с античным греко-римским суперэтносом, которая входила в легионы, теряла пассионарное напряжение быстрее, чем это должно было бы быть из-за потерь на полях битв. При каждом перевороте, которых в III веке было много, солдаты вымещали свои служебные обиды на командном составе, то есть истребляли тех офицеров, которые поддерживали дисциплину. Это значит, что происходила экстерминация наиболее ответственных, инициативных, исполнительных и верных долгу воинов, места которых занимали беспринципные продажные люди. В отношении морального и культурного уровня солдатских императоров III века эта деградация замечена и описана. Но для нашей темы важнее отметить, что она коснулась всех слоев армии, в то время втягивавшей в себя весь пассионарный элемент римского этноса После дикта каракал и римских граждан, ибо только в армии честолюбивый юноша мог сделать карьеру, хотя и с риском для жизни. Аврелиан и его наследники нашли выход из создавшейся ситуации путем привлечения на службу иностранцев германцев, мавров, языков, арабов и тому подобное. В результате к началу V века вся римская армия оказалась укомплектованной иноземцами. Это значит, что римский этнос, переставший поставлять добровольных защитников Родины, потерял пассионарность. Структуры, язык и культура империи еще по инерции держались, в то время как подлинные римляне насчитывались отдельными семьями даже в Италии, которую заселили выходцы из Сирии и потомки военнопленных рабов в колонны. И все-таки, несмотря на трагичное положение, римская армия удерживала границу по Рейну, вал под виду и неплохо справлялась с номидийцами и маврами. Тяжелее было на востоке, готские корабли проникали в Эгейское море, Персия. располагая в 50 раз меньшими ресурсами, успешно вела войну в Месопотамии, а разгром даков и иудеев во II веке эры потребовал напряжения всех сил Римской империи. По сути дела империю спасли только и лирофракийские части, их вожди, становившиеся императорами от Аврелиана до Диоклетиана. К их числу принадлежал знаменитый полководец Аэций, которого называют «последним римлянином». Но дело обстоит не столь просто. Начиная со II века нашей эры в восточных провинциях Римской империи и на некоторых территориях, расположенных от них к северу, наблюдается подъем активности населения, начало этногенеза новых народов — готов, фантов, вандалов. В пределах империи этот подъем пассионарности приобрел оригинальную доминанту — создание конфессиональных общин на смешанной этнической основе как христианских, так и гностических и языческих неоплатоники.